Глава шестьдесят вторая Сергей лишь на мгновение задержался на пороге, разуваясь и оценивая ситуацию. Инна, прижатая к столу, заплаканная, Руслан, держащий ее за плечи с привычно непроницаемым выражением лица. Следов разрушения нет, как и следов видимых побоев на самой Инне. Не то чтобы Сергей рассматривал вариант, в котором Руслан ее бьет, но и списываться счетов не мог. Сейчас, наконец, выдохнул, убедившись, что всё в порядке. Он подошёл к ним, и Руслан тут же её отпустил, даже подтолкнул небрежно, отправляя прямо в подставленные руки. — Забирай её. — Руслан! — поражённо воскликнула Инна. — Забирай, пока я не передумала и не согласился всё забыть, пока я не взял все свои слова обратно. — Прости. Глухо бросил Сергей, прижимая Инну к себе. Она тут же спрятала лицо на его плече и задеревенела, вздрагивая от каждого следующего слова Руслана. — Не смей говорить о прощении. Только не ты, слышишь, не тот, кто спал с моей женой, а потом улыбался мне в глаза. — ин отойди, пожалуйста. — Спокойно, тихо, — сказал Сергей и с силой расцепил ее руки, сжавшиеся вокруг его шеи, сдвинул ее в сторону и шагнул к Руслану. Я знаю, что виноват перед тобой, но ты должен понимать, что дело не в том, кого она выбрала, а в том, от кого она ушла и по какой причине. Да, и ты прекрасно воспользовался этим. Горько бросил Руслан, подходя к нему. Инна испуганно замерла, не зная, кого защищать в первую очередь. Сергей и Руслан были одного роста и сейчас стояли, практически касаясь друг друга кончиками носов, тяжело дыша. Я был рядом, когда ей стала слишком невыносима жизнь с тобой. И ты, конечно же, как близкий друг подставил ей плечо, да? Утешил так, как умеешь. Ты мог поговорить со мной, но вместо этого предпочел трахнуть мою жену. Да, и ей понравилось. Настолько, что она больше не хочет с тобой жить. Ты... Руслан задохнулся, взметнул ладонь, сжал ее в кулак у лица Сергея, не сводя убийственного взгляда. Сергей ответил таким же, но руки медленно, демонстративно спрятал в карманах. «Бей!» — спокойно бросил он. «Бей! Я знаю, что заслужил!» «Руслан!» — со слезами воскликнула Инна. Он метнул в неё короткий взгляд, раздражённо цокнул языком и снова посмотрел на Сергея. «Забирай её и уходите! Но я хочу, чтобы ты знал, что это она спасла тебя от смерти!» — Не сейчас. Раньше. — Не будь так самоуверен. Я ненамного слабее тебя. — Хочешь проверить? От ледяной улыбки Руслана в груди Инны всё перевернулось. Она метнулась была к нему, собираясь повиснуть на занесённой руке, но он отступил раньше. — Я уйду завтра. Сниму квартиру. Можешь не беспокоиться об этом, Инна. Развод обсудим в понедельник, с Игорем поговорим оба, а теперь уходите. ин пойдём», — тихо сказал Сергей, осторожно подталкивая её к выходу. «Нет, подожди!» — невольно запротестовала она. «Подожди, всё не может так закончиться, Русь!» «Да забирай её уже!» — рявкнул Руслан и с грохотом швырнул стул об пол с такой силой, что тот разлетелся в щепки. Сергей крепко сжал руку Инны и потащил за собой. Они молча шли по улице, освещенные только что зажёгшимися фонарями. Остановившись у дома Сергея, посмотрели друг на друга. «Тамара!» Тут же выдохнула Инна, чувствуя, что второго разговора с ней не переживёт. Точно не сейчас. Она ушла ночевать в гостиницу. Оставила записку. Знала, что я пойду за ней. Сергей вздохнул, открыл дверь и пропустил Инну вперёд. Сделав несколько шагов, она растерянно остановилась. «Прости, я не знаю, я, я, я просто не знаю, что делать дальше!» «Я тоже не знаю». Сергей снова вздохнул и вдруг подхватил её на руки. «Для начала, давай попробуем дожить до завтрашнего утра. Надеюсь, что станет проще». Он отнёс её в одну из гостевых спален, уложил на кровать, лёг за спиной и накрыл обоих покрывалом. Тамара наверняка возмутилась бы, что он завалился в одежде на чистую постель. Промелькнула устало. Сергей прижал к себе Инну, прикрыл глаза и прошептал. Как бы там ни было, самое страшное позади. Не думаю, но поверю тебе. Инна заворочилась, устраиваясь удобнее. Казалось, что она всю ночь будет перебирать случившееся. Вместо этого в голове царилась блаженная пустота. после пережитого, накатила равнодушие, укутала в глубокий кокон и затянула в глубокий сон. Она ещё долго пыталась вынырнуть из него утром, вязко ворочаясь покрывали, путаясь в нём ногами и пытаясь понять, почему легла спать одетой. Реальность догнала практически моментально, заставляя сесть и испуганно оглядеться в поисках Тамары, стоящей в углу с ножом. Но в комнате было пусто. Из глубины дома доносился слабый шум и лёгкий аромат кофе. Инна выбралась из кровати, провела по волосам, подумав, что они наверняка похожи на гнездо, и отправилась на поиски ванной. Чужая. Она была здесь абсолютно чужая, среди многочисленных баночек и бутылочек с шампунями, масками и кремами, среди многочисленных следов настоящей хозяйки этого дома, брошенные на раковине резинки. расчески с короткими пшеничными волосами, зубной щетки, стоявшей в стакане с двумя другими. Привычный уже комок подкатил горлу Инна глубоко вздохнула, решив, что просто не сможет сейчас здесь помыться. Плеснула в лицо воды, потерла зубы пальцем, на которой выдавила пасту, и послала кислую улыбку бледному, растрепанному отражению в зеркале. «Я слышала, как ты встала». — сказал Сергей, когда Инна, пряча зевок в кулак, зашла на кухню. На изрезанном столе стояло две больших кружки с кофе и два омлета. Прости. Он смутился и, кажется, даже слегка покраснел, нервно почесывая затылок. Я не мастер в приготовлении завтраков. Честно говоря, я вообще не мастер готовки. Ты вообще представляешь, насколько это мило? Не думаю, что мило — это нужное определение. Сергей смутился ещё больше и опустил глаза. Скорее, неуклюже, неловко и глупо. — Мило, — решительно оборвала Инна, подходя к нему. — Кто бы мог подумать, ты тоже умеешь смущаться. — Тебе показалось, — вздохнул Сергей и посмотрел на неё. — Какая ты всё-таки красивая. В этот раз в комплименте не было необходимости. Инна мягко улыбнулась. Я знаю, что выгляжу ужасно. Нет. Он коснулся следа от подушки на щеке, провёл по нему, едва касаясь, задумчиво протянул. Это всё так странно. Ты и я здесь. Странно, — согласилась Инна, зачарованно следя за его взглядом, скользящим по её лицу. — Ты выйдешь за меня замуж, — хрипло спросил Сергей. «Разве у меня есть другие варианты?» — неловко пошутила Инна. «Боюсь, ты прижал меня к стенке». Взгляд Сергея потяжелел, падая на ее губы, но тут же вернулся к глазам. «Я бы хотел прижать тебя к стенке». Доверительно сообщил он, тяжело вздыхая. «Только, боюсь, у нас на сегодня запланировано слишком много дел, чтобы позволить себе отвлекаться. Ты прав». Инна моментально помрачнела, возвращаясь в реальность, в которой было столько неразрешённых вопросов, и главный из них касался разговора с сыном. Они завтракали в молчании. Уютным друг для друга, но неуютным для себя, наполненным тягостными мыслями. Инна не представляла, что сказать, и боялась снова встретиться с Русланом лицом к лицу, хоть и понимала, что это необходимо. К тому же он просил, чтобы разговор с Игорем состоялся в его присутствии. Боялся, что она не расскажет правду, что исказит её в свою пользу или что настроит как-то сына против него? Судя по лицу Сергея, он был поглощён теми же страхами, только при здравом размышлении встречи с Тамарой Инна боялась бы гораздо больше. «Мне надо вернуться», — глухо сказала она, когда посуда была вымыта, а проблемы снова повисли над головой грозовыми тучами. «А мне увидеться с Тамарой». Шумно вздохнул Сергей, взял её за руку, переплёл их пальцами и посмотрел на них. — Я не знаю, что сегодня произойдёт, но, может, ты придёшь вечером, если всё будет в порядке, конечно. — Нет, — мягко ответила Инна. Улыбнулась, когда он вскинул голову и встревоженно посмотрел на неё. — Давай сегодня ко мне придёшь ты. По крайней мере, я точно знаю, что Руслан не вернётся в любой момент и... Она замялась, метнула взгляд поверх его левого плеча. — Мне неуютно здесь. Пока неуютно. — Понимаю. Уголок его губ дернулся. Мне тоже, если честно. — Как мы будем жить дальше? Сорвалось невольно и повисло в воздухе. — Что бы нам не сказали дети, можем ли мы сразу начать жить вместе или все-таки... — Я не знаю, как ухаживать, — признался Сергей, и к удовольствию Инны снова покраснел. «Вообще не представляю, как эта штука работает». «Я тебя научу». Она улыбнулась с видимым превосходством. «Будешь за мной ухаживать?» Тут же заинтересовался он. «Нет. Научу, значит, подскажу, как. Не думай, что я сделаю всю грязную работу за тебя». «Ну, большую часть этой работы мы уже сделали, не так ли?» Лукаво усмехнулся Сергей. А теперь пойдём от противного и представим, что ничего не было. Твои логические цепочки сводят меня с ума. Сергей закатил глаза. Хочешь сказать, что теперь никакого секса? До свадьбы. Серьёзно кивнула она, но не выдержала, заметив, как вытянулось его лицо. Шучу, я шучу. Хотя... Инна подмигнула, отступила к двери, выпуская его руку, и быстро нырнула в туфли. — В этом определённо что-то есть. — Ты страшная женщина. Кажется, я только сейчас начинаю понимать, во что ввязался. — Привыкай. Она показала ему язык, распахнула дверь практически врезалась в Тамару, застывшую на пороге.